Глава 4. Мне угрожает великая опасность в замке шос Остаток дня, начавшегося так нескладно, прошел вполне сносно. Полничали мы холодной овсянкой, ужинали горячей. Мой дядя никаких разносолов, кроме овсянки и легкого пива, не признавал. Говорил он мало, и все на прежний манер, помолчит, помолчит, да и стрельнет в меня вопросом. А когда я попробовал завести разговор о моем будущем, он и на этот раз увильнул. В комнате по соседству с кухней, где мне дозволено было уединиться, я обнаружил, видимо-невидимо, книг, латинских и английских, и не без удовольствия просидел над ними весь день. В этом приятном обществе время летело так незаметно, что я уже готов был примириться со своим пребыванием в замке Шосс. И только при виде дядюшки Эбенезера и его глаз, упорно играющих в прятки с моими, недоверие пробуждалось во мне с новой силой. Вдруг я наткнулся на нечто такое, что заронило мне в душу подозрения. Это был тоненький сборник баллад из серии Патрика Уокера, на форзац которого, несомненно, рукой моего отца было выведено брату моему Эбенезеру в день, когда ему исполняется пять лет. Это было поразительно. Мой отец, разумеется, младший из братьев, стало быть, либо он допустил какую-то непонятную ошибку, либо, еще не дожив... До пятилетнего возраста умел писать прекрасным, четким, совсем не детским почерком. Я гнал от себя эти мысли, но сколько не попадалось мне потом интересных книжек, старых и новых, книг по истории, стихов и рассказов, тайна отцовского почерка не выходила у меня из головы. И когда, наконец, я воротился на кухню, чтобы вновь подкрепиться овсянкой и пивом, я первым делом спросил у дяди Эбенезера, легко ли моему отцу давалась грамота. — Александру? — Какое там, — ответил он. — Мне она давалась куда легче. Я в детстве был толковый молец. Я даже читать научился в одно время с ним. Это озадачило меня еще больше, и, повинуясь новой догадке, я спросил, не близнецы ли они с отцом. Дядя вскочил с табуретки, как у роговая ложка выпала у него из руки и покатилась на пол. «Ты зачем это спрашиваешь?» — проскрипел он, ухватив меня за отвороты куртки, и на этот раз впиваясь мне прямо в глаза маленькими выцветшими глазками блестящие как у птицы они как то странно щурились и помаргивали это еще что такое очень спокойно сказал я ведь я был намного сильнее его и напугать меня было не так то просто уберите руку с моей куртки «Как вы себя ведете?» Дядя с видимым усилием овладел собой. «Боже праведный Дэвид!» — сказал он. «Не надо было заговаривать со мной о твоем отце. Напрасно ты это сделал!» Он посидел, дрожа, мигая себе в тарелку. «Пойми, у меня был один брат, один единственный». Прибавил он голосом, в котором не было и тени искренности. Потом поднял упавшую ложку и вернулся к прерванному ужину, все еще не в силах унять дрожь. Отчего он поднял на меня руку? Зачем это внезапное признание в любви к моему покойному отцу? Это последняя выходка — Настолько не укладывалось у меня в сознании, что вселило в меня и страх, и надежду. Признаюсь, я стал побаиваться, что дядя не совсем в своем уме, и оставаться с ним вдвоем небезопасно. Однако наряду с этим у меня в голове сама собой, вопреки даже моей воле, складывалась история, похожая на одну из тех баллад, что поются в народе, о бедном юноше, законном наследнике замка, и злом сородиче, который задумал его обездолить. И правда, с чего бы моему дяде носить личину перед бедным, почти нищим родственником, который явился незваным к нему под дверь, не будь у него тайных причин опасаться гостя? С этой мыслью, Непрошенный и все же прочно укоренившийся в моем мозгу, я, переняв дядин обычай, принялся наблюдать за ним краешком глаза. Так и сидели мы с ним за столом, точно кошка с мышью, из-под тишка следя друг за другом. Он больше не бронился, не лебезил, вообще не проронил ни слова, только неотступно думал что-то свое». И чем дольше мы сидели, чем больше я к нему приглядывался, тем сильнее проникался уверенностью, что он замышляет недоброе. Очистив миску, он точь-в-точь точь как утром достал щепоть табаку, подвинул табуретку в угол поближе к огню, сел, повернувшись ко мне спиной, и закурил. «Дэви!» — сказал он после долгого молчания. — Я тут надумал кое-что. Он помедлил и повторил. — Кое-что надумал, да. Когда ты только должен был родиться, я вроде как дал обещание подарить тебе горсть серебра. Отцу твоему обещал. — Нет, ты меня пойми. Не то чтобы по всей форме, а так, полушутя, за бутылкой вина. Ну, отложил я эти денежки. Себе же в ущерб. Но слово есть слово. А они тем временем росли, так что теперь набежало ровным счетом... Он запнулся и промямлил. Ровным счетом... Ровнехонько сорок фунтов. Выпалил он, наконец, скосившись на меня через плечо, и в ту же секунду, едва не срываясь на вопль, поправился шотландских. Шотландский фунт — то же, что английский шиллинг, и разница с этой оговоркой выходила немалая. Притом видно было, что эта история — сплошная ложь, Придуманное с какой-то целью, которую я тщетно силился разгадать. Поэтому я отозвался, даже не пытаясь скрыть насмешки. — Полноте, сэр. Подумайте хорошенько. — Верно, фунтов-стерлингов. — Я и сказал, фунтов-стерлингов, — подтвердил дядюшка. — Ты бы на минуту вышел за дверь. Взглянул, какая погода на дворе. А я бы их тебе достал и кликнул тебя обратно. Я послушался, презрительно усмехаясь про себя. Он думает, что меня так легко обвести вокруг пальц Ночь была темная. Низко над краем земли мерцали редкие звезды. Я слышал, стоя на пороге, как с заунывным воем носится ветер междальних холмов. Помню, я отметил, что погода меняется и будет гроза, но мог ли я знать, как это важно окажется для меня еще до исхода ночи? Потом дядя позвал меня обратно, отсчитал мне в руку тридцать семь золотых геней, но когда у него оставалась лишь пригоршня золотой, и серебряные мелочи, сердце его не выдержало, и он сыпал ее себе в карман. — Вот тебе, — произнес он, — видишь теперь, я человек странный, тем более с чужими, но слово мое нерушимо, и вот тому доказательство. Говоря по правде, мой дядя казался таким отъявленным скопидомом что я онемел от столь внезапной щедрости и даже не сумел толком его поблагодарить. «Не надо слов», — возразил он, — «не надо благодарности, я исполнил свой долг. Я не говорю, что всякий поступил бы так же, но мне, хоть я и осмотрительный человек, только приятно сделать доброе дело сыну моего брата и приятно думать, что теперь между нами все пойдет на лад» как и должно у таких близких друзей. Я ответил ему со всей учтивостью, на какую был способен, а сам тем временем гадал, что будет дальше. И ради чего он расстался со своими ненаглядными гинеями, ведь его объяснение не обманула бы и младенца. Но вот он кинул на меня косой взгляд — «Ну, и сам понимаешь», — сказал он, — «услуга за услугу». Я сказал, что готов доказать свою благодарность любым разумным способом, и выжидающе замолчал, предвидя какое-нибудь чудовищное требование. Однако, когда он, наконец, набрался духу открыть рот, то лишь для того, чтобы сообщить мне, вполне уместно, как я подумал, что становится старый и немощен и рассчитывает на мою помощь по дому и в огороде. Я ответил, что охотно ему послужу. — Тогда начнем. Он вытащил из кармана заржавленный ключ. — Вот, — объявил он, — этот ключ от лестничной башни в том крыле замка. Попасть туда можно только снаружи, потому что та часть дома недостроена. Ступай, поднимись по лестнице и принеси мне сундучок, что стоит наверху. В нем хранятся бумаги, — добавил он. — Можно взять огня, сэр? — спросил я. «Ни — Ни-ни, — лукаво сказал он, — никаких огней в моем доме. «Хорошо, сэр. Лестница крепкая?» «Великолепная лестница», — сказал он, и когда я повернулся к двери, прибавил. «Держись ближе к стене, перил нету, но сами ступеньки хоть куда?» Я вышел. Стояла ночь. Вдали по-прежнему завывал ветер, хотя до самого замка шос — не долетало ни единого дуновения кругом стало еще непроглядней хорошо хоть что до двери лестничной башни замыкавшей недостроенное крыло можно было пробраться ощупью вдоль стены я вставил ключ в замочную скважину и не успел его повернуть, как внезапно в полном безветрии и гробовой тишине по всему небу яром светом полыхнула зорница, и снова все почернело. Я должен был закрыть глаза рукой, чтобы привыкнуть к темноте, но все равно вошел в башню наполовину ослепленный. Внутри стояла такая плотная мгла, что казалось нечем дышать но я переступал с великой осторожностью вытянув вперед руки и вскоре пальцы мои уперлись в стену а нога наткнулась на нижнюю ступеньку стена как я определил на ощупь была сложена из гладко отесанного камня лестница правда узковатая и крутая была тоже каменная с гладко отполированными, ровными, прочными ступенями. Памятуя напутствие дяди насчет перил, я держался как можно ближе к стене и в кромешной темноте, с бьющимся сердцем, нащупывал одну ступеньку за другой. Замок шос помимо чердака насчитывал целых пять этажей, И вот по мере того, как я взбирался все выше, мне казалось, что на лестнице становится все легче дышать, а мрак чуточку редеет. И я только дивился, от чего бы это, как вдруг опять сверкнула зарница, и тотчас погасла. Если я не вскрикнул, то лишь от того, что страх сдавил мне горло. Если не полетел вниз, то скорее по милости проведения, а не из-за собственной ловкости. Свет молнии ворвался в башню со всех сторон сквозь бреши в стене. Оказалось, что я карабкаюся вверх, как бы по открытом лесам. Мало того, этой мимолетной вспышки было довольно, чтобы я увидел, что ступеньки разной длины и в каких-нибудь двух дюймах от моей правой ноги Зияет провал. Так вот она какова, эта великолепная лестница! С этой мыслью какая-то злобная отвага вселилась мне в душу. Мой дядя заведомо послал меня сюда навстречу грозной опасности, может быть, навстречу смерти. И я поклялся установить, может быть, или бесспорно даже если сломаю себе на этом шею. Я опустился на четвереньки и с черепашьей скоростью двинулся дальше вверх по лестнице, нащупывая каждый дюйм, пробуя прочность каждого камня. После вспышки зарницы тьма словно сгустилась вдвое. Мало того, наверху, под стропилами башни, подняли страшную возню летучие мыши. Шум забивал мне уши, мешал сосредоточиться. Вдобавок гнусные твари то и дело слетали вниз, задевая меня по лицу и по плечам. Башня, надо сказать, была квадратная, и плита каждой угловой ступеньки, на которой сходились два марша, была шире и другой формы, чем остальные. Поднявшись до одного такого поворота, я продолжал нащупывать дорогу, как вдруг моя рука сорвалась в пустоту, ступеней дальше не было. Заставить чужого человека подняться по такой лестнице в темноте означало послать его на верную смерть. И хотя вспышка зарницы и собственная осторожность спасли меня, при одной мысли о том, какая меня подстерегала опасность, И с какой страшной высоты я мог упасть, меня прошиб холодный пот, и я как-то сразу обессилел. Зато теперь я знал, что мне было надо. Я повернул обратно и стал так же ползком спускаться, а сердце мое было переполнено гневом. Когда я был примерно на полпути вниз, на башню налетел мощный порыв ветра, стих на мгновение и разом хлынул дождь. Я не сошел еще с последней ступеньки, как уже лило, как из ведра. Я высунулся наружу и поглядел в сторону кухни. Дверь, которую я плотно притворил уходя, была теперь открыта. Изнутри сочился тусклый свет, а под дождем виднелась, кажется, фигура человека, который замер в неподвижности, как бы прислушиваясь. В эту секунду ослепительно блеснула молния. Я успел ясно увидеть, что мне не почудилось, а на том месте в самом деле стоит мой дядя. И тотчас грянул гром. Не знаю, что послышалось дяде Эбенезеру в раскате грома, звук ли моего падения, глаз ли господень, обличающий убийцу. Об этом я представляю догадываться читателю. Одно было несомненно. Его обуял панический страх. И он бросился обратно в дом, оставив дверь за собою открытой. Я как можно тише последовал за ним, Неслышно вошел в кухню и остановился, наблюдая. Он успел уже отпереть поставец с посудой, достал большую оплетеную бутыль виски и сидел у стола спиной ко мне. Его поминутно сотрясал жестокий озноб, и он с громким стоном подносил к губам бутыль и залпом глотал неразбавленное зелье. Я шагнул вперед, подкрался к нему сзади вплотную и с размаху хлопнул обеими руками по плечам. «Ага!» — вскричал я. Дядя издал какой-то прерывистый блеющий вопль, вскинул руки и замертво грохнулся на наземь. Я немного оторопел. Впрочем, прежде всего следовало позаботиться о себе, и, недолго раздумывая, Я оставил его лежать на полу. В посудном шкафчике болталась связка ключей, и пока к дядюшке вместе с сознанием не вернулась способность строить козни, я рассчитывал добыть себе оружие. В шкафчике хранились какие-то склянки, иные, вероятно, с лекарствами, а также великое множество счетов и прочих бумаг, в которых я был бы очень не прочь порыться, будь у меня время. Здесь же стояли разные хозяйственные мелочи, которые мне были ни к чему. Потом я перешел к сундукам. Первый был до краев полон муки, второй набит мешочками, монет и бумагами, связанными в пачке. В третьем, среди вороха всякой всячины, по преимуществу одежды, я обнаружил заржавленный, но достаточно грозный на вид шотландский кинжал без ножен. Его-то я и спрятал под жилет, и уже потом занялся дядей. Он лежал как куль в том же положении, поджав одно колено и откинув руку. Лицо его посинело, дыхание не было слышно. Я испугался, не умер ли он, принес воды и начал брызгать ему в лицо. Тогда он мало-помалу стал подавать признаки жизни, пожевал губами, Веки его дрогнули. Наконец он открыл глаза, увидел меня, и лицо его исказилось сверхъестественным ужасом. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал я. — Садитесь-ка потихоньку. — Ты жив? — всхлипнул он. — Боже мой, неужели ты жив? — Жив, как видите, — сказал я. — Только вас ли за это благодарить? — Он схватил воздух ртом, глубоко и прерывисто дыша. «Синий пузырек», — выговорил он, — «в поставце. Синий». Он задышал еще реже. Я кинулся к шкафчику, и точно там оказался синий лекарственный пузырек с бумажным ярлыком, на котором значилась доза. Я поспешно поднес дяде лекарство. «Сердце», — сказал он, когда немного ожил, — Сердце у меня больное, Деви. Я очень больной человек. Я усадил дядю на стул и поглядел на него. Вид у него был самый несчастный, и меня, признаться, разбирала жалость. Но вместе с тем я был полон справедливого негодования. Один за другим... Я выложил ему все вопросы, которым требовал дать объяснение. Зачем он лжет мне на каждом слове? от чего боится меня отпустить? Отчего ему так не понравилось мое предположение, что они с моим отцом-близнецы, не от того ли, что оно верно? Для чего он дал мне деньги, которые, я убежден, никоим образом мне не принадлежат? и от чего наконец он пытался меня прикончить он молча выслушал всё до конца потом дрожащим голосом взмолился чтобы я позволил ему лечь в постель утром я тебе всё расскажу говорил он клянусь тебе жизнью он был так слаб что мне ничего другого не оставалось как согласиться. На всякий случай я запер его комнату и спрятал ключ в карман. А потом, возвратясь на кухню, развел такой жаркий огонь, какого этот очаг не видывал долгие годы, завернулся в плед, улегся на сундуках и заснул.